Из октагона выехали ближе к полуночи. Ильмар планировал по-другому, но мастер Фёдор убедил дождаться конвоя из Москвы. Распорядитель явно хотел выслушаться. Опасаясь за жизнь хозяина, гнул свое про мутантов, засады на дорогах. И тот согласился. Зачем рисковать? Ильмар не применул отметить про себя, что ему нужны верные люди, в особенности такие, как Фёдор. Фанатикам без разницы, кто правит в храме. Главное для них – служба в угоду Ордену, бросившему все силы на борьбу с порождениями нечистого. Но в обители еще были сподвижники покойного Геста, считавшие, что новый хозяин утаил правду о смерти прежнего. С ними надо кончать быстрее, непокорных в назидании другим наказать, превратить в рабов, чтобы воспоминаний о покойном брате ни у кого в Ордене не осталось». И во что бы то ни стало разыскать светловолосого парня, знавшего правду о смерти Геста. Похоже, этот Вик Каспер был не из послушников. Брат намеренно прятал его, возможно, в одном из союзных кланов, и лишь перед походом в пустошь перетащил к себе в храм. Осталось быть, посвященных в настоящее, но не свершившиеся планы преподобного были единицы. Самые близкие люди, отправившиеся с ним в поход, владели сведениями, зачем Гесту нужен Вик Каспер. Но все они сгинули в пустоши. Поэтому Ильмар Крест по возвращении в Москву повернул дело так. Объявил, что в смерти Геста повинен владыка Боград, вступивший в союз с мутантами. Сам же Ильмар, действуя по тайному поручению преподобного, хотел владыке Киевскому помешать, для того они с Гестом комедию разыграли. Мол, показушно изгнал родной брат Креста из обители, чтобы он смог к Баграту в доверие втереться. Но ничего не вышло. Переиграл их киевлянин, силы оказались неравны, пришлось отступить. В доказательство Ильмар предъявил монахам шкатулку, с которой Ест никогда не расставался. В храме каждый об этом знал. И перстень Зиновия Артюха, старого ученого, обучавшего преподобного древним наукам. На обоих предметах имелся необычный знак – изображение человека в шестерне, говоривший посвященным в его смысл о многом. Почти все обитатели поверили Ильмару, памятуя о давней вражде между Московией и Киевом. Но крест на этом не успокоился. Оказавшись в храме, собрал писарей и тайно вывез их вместе с бумагами из архивной комнаты в октагон, где пробыл почти декаду. За это время изучил все договоры, сызнова создал ряд указов, вымарал имя Геста с выгодных храму соглашений, оставив на них лишь свою подпись. Тогда-то и всплыл весьма любопытный документ. В нем значилось, что между храмом и кланом башмачников заключен союзнический договор, целью которого было полное истребление банды атамана Креста. Договор был составлен в двух экземплярах по настоянию второй стороны, то есть главы клана башмачников. Ильмар поразмыслил и решил, что Дека далеко не дурак. Наверняка смекнет, что шантажировать нового хозяина московского храма в сложившейся ситуации проще, чем обвинять его во лжи монахам. И не ошибся. Но так как Ильмар по-прежнему желал взять власть над всей Московией, момент для того удобный случился. На совете кланы должны мэра избрать. Он пригласил Архипа навстречу, где выкружил всё по-своему. С выгодой для храма и для себя в первую очередь. Конвой из пяти тевтонцев с грузовым самоходом под вечер привёз на заставу провизию, боеприпасы, цистерну с топливом и небольшой отряд жрецов-карателей на смену убитым и раненым в стычках с кочевыми. Обратно уже отправились колонны из восьми машин. В неё влились два тевтонца, которые преподобный отдал Архипу в плату за союз с кланом башмачников. Сам Ильмар пребывал в хорошем настроении. Сел за баранку Сендера, следовавшего в середине колонны. Смурой глава клана башмачников расположился у него за спиной. Рядом с ним – грива с килей. На задке у турели с пулемётом сгорбился жрец. Шмидта погрузили с остальными ранеными в замыкавший караван самоход. Свою увешанную бронёй машину Архи поставил в гараже Октагона. Иного выхода не было, пришлось поверить монахам, обещавшим починить, и перегнать её в Москву через пару дней. Рокача, колонна ползла по Ленинскому тракту, переваливая пологие холмы. Мимо проплывали руины, иногда из темноты надвигались огрызки высотных зданий. Ничета башни, которой владели башмачники... Но что-то этакое в них всё-таки было. Испещренные квадратами оконных проёмов, усыпанные трещинами, они возвышались вдоль дороги, как великаны, хранящие тайну погибели. Видевшие жизнь до неё, безмолвствуя о том, что стало после. На каждом тевтонце над кабиной шла дуга, где были закреплены поворотные фары. Их лучи резали темноту, ползали по развалинам в обе стороны от дороги. Жрецы, прячась за бронёй, напряжённо следили за окрестностями сквозь щели. Пулеметчики водили стволами в дырчатых кожухах, готовые плюнуть огнём по врагу, если тот вздумает напасть на конвой. Но руины пребывали в молчании. Ни огонька, ни движения. На небе слабо мерцали звёзды, Луна в преддверии сезона Большого Солнца, посеребрив напоследок руины, уже к полуночи исчезла. И лишь в центре Москвы, где стояла цитадель топливных королей, храм Ордена Чистоты, и выселась над всей округой башня клана Башмачников, небо наполнялось розоватым свечением. Там горели сотни костров, разведенных торговцами в Волжниках, Свет от них сливался с гирляндой огней, опоясывающих крышу арены в центре огромного рынка. «О чем задумался, Архип?» – не оборачиваясь, громко спросил Ильмар. «А? Че?» – встрепенулся, клевавший носом грива. «Приехали?» Преподобный повернул голову. «Спи, башмачник, долго еще». Подраненного килю, которому монахи налили полстакана спирта после перевязки, совсем сморило. Он свернулся на широком сиденье, поджав ноги, и посапывал в такт рычанию тевтонца. Архип нагнулся к плечу Ильмара и, косясь на опять задремавшего гриву, сказал «Кого мэром изберут?» Преподобный почесал квадратный подбородок крепче, сжал руль. «Думал ты и смекалистей», – он расправил плечи, – «раз с договором ко мне отважился приехать. Шантажировать хотел, да?» Глава клана резко откинулся на спинку, будто перед ним был не сам преподобный Ильмар, а ядовитая змея, которая вот-вот укусит. Быстро оглянулся на пулеметчика, наблюдавшего за дорогой справа, и сел как прежде. На что намекает бывший атаман. Неужто в мэра метит? Хочет, чтобы Архип Дека за него голос свой отдал? Если здраво рассудить, самого Архипа на такой пост вряд ли изберут, да и не рвется он особо. Глава башмачников прикинул. Первыми в претендентах будут топливные короли. У них там четыре старшины правят. Борис Путник, Крахобор из Криага. У него топливо, когда на дворе сезон ветров в долг не допросишься. Сельга Инос, суровый тип. С его подачи в Южном Братстве появились диверсионные отряды, которые вышки конкурентов в пустоши жгут. Гогоса Саашвили, про него Архибдека почти ничего не знал потому что резиденция Страшины находилась на юге, то ли под Херсонградом, то ли в самом городе. Четвертым был Семён Белуш, или «Птичий сын», как его звали в народе. Выходец с запада, ведавший поставкой топлива небоходом. Загнув четыре пальца, Архип покачал головой и распрямил указательный. Все, кроме Гоги, в Москве имеют большой вес. Короли наверняка выдвинут на совете одного претендента и поддержат голосами. «Ладно, с нефтяниками всё ясно. Кто ещё?» «Люберецкие кормильцы во главе с Иваном Теслой?» Архип пожевал губами, опять качнул головой. «Теслу короли могут на свою сторону перетянуть. Пообещают бензин, новые мотоплуги. Считай голос у них в кармане». «Как успехи?» – произнёс Ильмар. «Считаешь?» Впереди идущая машина прибавила скорости. Коснувшись рычага между сиденьями, преподобный сменил передачу. Тевтонис рыкнул и покатил быстрей. «Ага», – архип машинально кивнул. Следующим по силе кланам у него шёл Мехакорп. У корпорации основная база в Арзамасе, но в Москве она владела обширной территорией, К тому же имела весьма хорошую армию, которая недавно одолела омеговцев. Не без помощи небоходов, но все равно. Их управитель Егор Разин, весьма неприятный тип, сменил умершую при загадочных обстоятельствах юну Гало. Быстро набил оскомину московским кланам своей несговорчивостью. Он редко вступал в переговоры, чаще за него это делали члены городского правления Арзамаса. Но Разина по-любому на Совет позовут и будут считаться с его мнением. Архип шумно выдохнул. Теперь Ферзь. Нищие кварталы – определенно сила. Старый вор не станет ерепеницей, когда соберутся главы кланов. Отдаст голос тому, кто ему звонкую монету до начала Совета подкинет. Так сказать, на нужды бедноты. Ясно одно, Ферзь не поддержит Орден. Назло монахам проголосует, чтобы те не посулили. Проскочив ровный участок дороги, конвой снизил скорость. Далеко впереди маячила эстакада. Слева, прямо за ней виднелась башня башмачников. На галереях, где дежурили наблюдатели, горели прожектора, пронзая белыми спицами лучей темноту вокруг. Осталось посчитать, небольшие кланы у некоторых и полсотни людей не наберется. Хотя есть бурильщики, вот этих много. Южное братство им подряд подкинуло. Стало быть, Егорыч, старшина улиточных фермеров, под королей лег. Его голос за них однозначно будет. Цыгане не в счёт, табор три дня, как в Рязань укатил. Про Медведковских давно что-то не слыхать. Архип прищурился. В прошлом сезоне по Москве слух прошёл, что крест бригаду Хенка Губы под своё крыло взял. А как оно там на самом деле было, никто не знает. Странное получается совпадение. Гест с караваном сгинул. Медведковские в то же время куда-то запропали. Ильмар без банды остался, но при этом власть в храме взял. Нахмурившись, Архип сделал для себя неожиданный вывод. А ведь есть между всеми тремя связь. Какая? «Посчитал?» – бросил Ильмар через плечо. Сбившись с мысли, архип ответил. «Почти. Мелкие кланы в расчет не бери. Давно прикормлены храмом». Глава башмачников крякнул, мотнув головой. «А коли им голоса не дадут...» Он подался вперед. «Дадут...» — хмыкнув, сказал Ильмар. «С рыбарями, поселенцами в Балашихе и прочей шелупонью не могут не посчитаться. Их просто много». Колонна подкатила к съезду со стакады. Остановилась. Лишь первый тевтонец, прибавив газу, с рыком взлетел наверх и, взвизгнув тормозами, встал. Сдал слегка назад, разворачиваясь, чтобы перегородить дорогу на восток. С той стороны вряд ли могли напасть на конвой. Жрецы действовали больше по привычке. Когда фары тевтонцев наверху дважды мигнули, колонна тронулась. Архип отодвинулся, шевеля губами, принялся быстро загибать пальцы. Ну, въехав наверх, Ильмар привстал, махнул в Тевтонце, перегородившим эстакаду, чтобы тот пристроился за ним. «Выходит...» — отозвался Архип, разжимая кулаки. «Шесть против шести...» «В ком сомневаешься?» Ильмару пришлось крикнуть, иначе сидящий за спиной глава клана мог его не расслышать. Ревя движками, машины мчались по эстакаде. Справа проплыла арена озаренная огнями. башня быстро приближалась, осталось переехать мост через обмелевшее русло, миновать пост башмачников, свернуть у заправки южного братства на набережную и архи покажется на своей территории. Разин сказал он, нагнувшись вперед, его голос будет решающим. Ильмар не ответил. Просигналив, вырвался вперёд, направив тевтонец на решётчатые ворота, сваренные из арматуры. Заслышав рокот колонны, башмачники, дежурившие на мосту, высыпали из будки возле ворот. Посреди дороги стоял высокий жилистый Козьма, временно назначенный Архипом в старшие бригадиры клана, вместо разжалованного оглопли, впоследствии сгинувшего вместе с караваном Геста. Архип выпрямился, держась одной рукой за спинку сиденья, на котором сидел Ильмар, Другой замахал бригадиру. Но тот, ослеплённый светом фар, попятился и поднял карабин, видя, что Тевтонис мчится к воротам, не снижая скорости. «Отворяй, Козьма!» – закричал Архип. «Отворяй!» Ильмар стал притормаживать. Всё-таки признав главу клана, башмачники спешно распахнули ворота. Козьма побежал в будку, где был телефон, докладывать в башню, что хозяин вернулся. Когда Тевтонец съехал с эстакады, и свернул перед набережной на территорию башмачников, во дворе башни уже вовсю суетились люди. Под навесами, где стояли мотоциклетки клана, зажглись лампы, наблюдатели со складской галереей направили прожектора вниз, скрестив лучи на первом тевтонце. Навстречу машине, пытаясь на ходу набросить куртку, по ступенькам широкой лестницы торопливо спускался старик Гуго. Бородатый сапожник заведовал всем хозяйством в клане, начиная от складов с провизией и заканчивая машинами. Станками, на которых башмачники мастерили обувку, закупаемую не только москвичами, но и харьковскими оружейниками в с омеговцами. Проснулся Грива и, потеряв глаза кулаками, принялся торможить Килю. Ильмар подрулил прямо к лестнице, ведущей в башню. Гуго к тому времени уже спустился, запахнув куртку, ждал на нижней ступеньке. «Шмита заберите», – приказал Архип, выбираясь из Тевтонца. «Грива, проводи, Гуго, людей возьмите, носилки!» На территорию башмачников въехал грузовик, который вез раненых и еще один сендер. Остальные растянулись на съезде с эстакады. Один остался наверху у бензоколонки Южного Братства. «Гуго поморгал. Где все? Где наши машины, Архип?» «Потом об этом. Делай, что велено!» Глава башмачников шагнул на лестницу. Гуго помог раненому киле вылезти из тевтонца и пошел с гривой к грузовику. Жрец, стоявший за турелью, быстро снял с нее пулемет, подхватил короба с патронными лентами и выпрыгнул из машины. Повернулся к Ильмару, тот махнул рукой в сторону эстакады и сказал Архипу. «Заразина, не волнуйся, не будет его на совете». Жрец, взвалив пулемёт на плечо, пошагал к воротам. «Как это?» – подступив к кабине, сказал глава башмачников. «Так это?» – Ильмар хлопнул по баранке и вылез из машины. «Уехал он. Как отстоял Арзамас, так и уехал. Откуда знаешь?» Со второго тевтонца тоже сняли пулемёт. Ехавшие в нём монахи перебрались в кузов грузовика, из которого спустили на носилках Шмидта. «Ладно, Архип, бывай!» Ильмар протянул ему руку. «Тевтонство и... самоход вернем исправным, как обещал». Глава клана чуть не вскрикнул, когда крепкие пальцы бывшего атамана сжали его ладонь. Была еще сила в Ильмаре. Мог подкову согнуть. Уф. Архип встряхнул кистью. Преподобный хлопнул его по плечу. «Пришли у тебя, Федора!» распорядителя из октагона?» «Да, как он тебе?» Архип пожал плечами, припомнив неприятную встречу со жрецом. «А по мне так справный мастер. Переговорщиком его назначу в храме. Думаю, завтра к тебе приедет. Ты собирайся пока. Готовься к совету». Глава клана покивал рассеянно, глядя во двор. Мысленно он уже погрузился в тёплую ванну, завёл в патефоне любимую пластинку и наполнил рюмку. Но Ильмар ступил ближе, заградив обзор. «Что, не понял Архип? Забыл?» Нахмурившись, Архип Дека уставился на преподобного. «Бумаги!» – жестко произнес тот. Ванна с патефоном и водкой растаяли, словно мираж в пустыне. Запустив руку под куртку, Архип выдрал сложенный лист вместе с куском подкладки и протянул Ильмару.